Глава шестая. Талик. Старая Эпине 399 год. Круга скал. Второй день. Осенних ветров. Мокрые черные стволы. Поредевшие рыжие листва. Каштановая кожура на траве. Хорошо, что сегодня нет дождя. И с надеждой глянул на небо. Оно было высоким, синим и почти чистым. Только над самой головой серебрились перистые облака. Ночью снова будет заморозок, и это прекрасно. Что может быть лучше конной атаки по примороженной звенящей земле? Тингент королевской армии Робер Эпене узнал это в Северной Придде девять лет назад. Отгоняя непрошенные воспоминания, находец хмыкнул и послал Дракка вперед. О чем думал Рамира Алва, открывая ворота Кабетеллы? Скорее всего, ни о чем, вернее, о том, как исполнить то, на что решился. Над головой что-то возмущенно застрекотало. Сорока. Матильда их терпеть не может и правильно делает. Сорока не птица, сплетник, не человек. «Монсеньор!» Любопытно, капитан когда-нибудь спит или отложил отдых на «после победы»? Что случилось? «Вы опять уехали один!» Мне надо было подумать. И не хотелось никого видеть. Но командующий повстанческой армии обречен таскать за собой исполненный отваги хвост. Каковы будут приказания? Проедемся до эр Гюст. Хочу глянуть на лагерь Манрика. Я в вашем распоряжении. А что с Дювари? Сегодня его день. О, ничего особенного, — сдержанно произнес Никола. А не особенного? Леон Дювари проиграл Пари и был вынужден раздеться ниже пояса и сесть в муравейник. Теперь он не может ездить верхом. Ну и олух. В бою от таких больше хлопот, чем Проку. А таких здесь большинство. Рассчитывать можно на тысячу человек, от силы на две. Остальные не умеют ни воевать, ни хотя бы подчиняться. Казароны, как есть казароны, шума много. От толку. «Что за пари?» Холодно поинтересовался Робер, заворачивая коня. Дюари побился об заклад, что из восьми пистолетов подстрелит восемь сорок, но подстрелил только одну. Пусть утешается тем, что я знаю лишь одного человека, которому такое под силу, и это не я. Пушки готовы? Да, монсеньор. Издали ни за что не догадаешься. Будем надеяться. Может, новоявленный маркиз Прии проглотит наживку? Если не удосужится подумать, откуда у повстанцев тяжелая артиллерия? Разрубленный змей. Поверили же кагеты. что под набросанными ветками скрываются волчьи ямы, не подумав, что у Алвы не было времени их копать. К сожалению, иноходец Леонарди Манрики знал мало. В «Больших войнах» тот не участвовал, по крайней мере, в качестве военачальника, но это ничего не значило. Робер тоже армиями не командовал, так что здесь они были равны. Эпине пытался расспрашивать штанцлера. Эру Августу можно было верить, потому что тот, в свою очередь, верил Роберу. Бывший канцельер не сомневался, что в случае проигрыша его прикончат, а ему совершенно не хотелось в закат. Другое дело, что штанцлер много знал об интригах и мало о войне. Тем не менее и находец пришел к выводу, что его противник предпочитает учиться на чужих ошибках, обстоятелен, осторожен, но ни в коем случае не труслив и не глуп. Вот Сабве тот попер бы на Что до Симона Марана, то он был не поймешь кем. Штанцлер, по крайней мере, о нем не слышал, но хапнуть освободившийся титул нужно суметь. Неужели все сыновья Альбина погибли? Или их еще не довезли до родни? «Смотрите!» — с гордостью произнес Никола, указывая на поставленные на скороспелые лафеты бревна. «А что?» Издали выглядит неплохо. Леонард склонен преувеличивать силы противника. Если повезет, он не полезет в укрепленную рощу. Рощица по меркам того же Алата, была хиленькой. но здесь ее гордо величали лесом святой Мартины. Лучшей позиции сейчас не найти. По крайней мере, лучшей для того, что он задумал. «Николай, ночью мы устроим налет на вражеский лагерь». «Налет?» Карваль казался обескураженным. «Но разумно ли это?» «Разумно. Если Манрика напугать, он будет действовать аккуратно. Особенно если примет толпу с деревяшками за приличную армию». Утром перед боем пустим в глубокий обход еще один отряд. К вечеру Манрик убедится, что мы намертво засели в рощи, и успокоится. Вот тогда-то обходной отряд и устроит у него в тылу суматоху, а мы контратакуем». «Монсеньор, от избытка чувств Николас заерзал в седле так, словно это он наспорь сел в муравейнике. «Монсеньор, ваш план достоин Шарли и Пине!» «Скорее Ромира предателя». Но он не даст превратить тех, кого поманили призраком свободы, в пушечное мясо. За красивыми словами слишком часто стоит некрасивая смерть. Не следует праздновать заранее. Но мы победим! Разрешите мне возглавить ночной рейд? Нет, отряд поведу я. Эпине не может рисковать вами. Со мной ничего не случится. Его должны увидеть в деле. Это заставит повстанцев верить в вожаку до последнего. Заодно он покажет соплякам, что такое конная така. Робер угадал. К вечеру подморозило. На небо важно выползла луна. Вокруг нее сияло бледное кольцо. Настоящая осенняя ночь. Ясная, холодная, пахнущая горечью. Эпине потрепал по шее драка, вспоминая черную Алоти, подарившую повелителю молнии смертный ужас и великое счастье. К которому нет возврата. Золотые всадники не вернутся, но что делать, если лунный свет и полынный ветер сводят с ума, а в душе звенит охотничий рок?» Иноходец вдохнул полной грудью ночной холод и обернулся к Никола. «Пора». Капитан кивнул. Он был смел, умен, невероятно вынослив, но он никогда не воевал, так же, как половина собранного Рабером отряда. Сотни ветеранов и сотни рвущихся в бой щенков Эпине решил разбить их на пары. Если повезет, вернутся почти все. Конечно, существовала опасность оказаться в беристской шкуре, но Робер пришел к выводу, что переоценивать новоявленного маркиза Эрпри так же глупо, как недооценивать. И находец сделал все, чтобы рыжий маршал почувствовал себя хозяином положения. Манрик просто обязан поверить, что от мятежников никаких сюрпризов не будет, ведь повстанцы ни разу не потревожили королевские войска налетами. подъехал флоримон шуэс барон по прежнему настаивал на отходе в моннуар но согласился принять участие в вылазке эпине был ему искренне благодарен шуэс десять лет отвоевал в северной придде он головы не потеряет мы готовы коротко бросил барон хорошо Роберт спрыгнул на землю. не забудьте про факелы а вы про лошадей лучше вам поехать с нами кони в поводу слишком большая обуза вы правы Начнем, как только услышим шум. Прав ли он, бросая в огонь новичков, пусть и под присмотром. Может и нет, но поворачивать поздно. Удачи, барон. Вам она тоже понадобится. Отряд на рысях пошел вдоль прикрывавшего рощу оврага, обходя вражеский лагерь по широкой дуге. Прежде чем лезть в бутылку, подумай, как станешь вылезать. Возвращаться они будут прямиком через поле, но сейчас главное скрытность. Луна исправно освещала темные дали. К утру они поседеют от Роберт с трудом удержался от того, чтобы остановиться в тени холма и еще раз объяснить, что нужно делать и чего не нужно. Все уже сказано. Зачем лишний раз дергать людей? На усыпанном звездами небе замаячили стройные колонны. Сторожевые тополя вдоль королевской дороги. Как часто он их вспоминал. Охраняют ли лагерь собаки? или маркис-арпри, выше этого. Вырыть рвы и поставить чистокол Леонард во всяком случае не озаботился. Обошелся простыми рогатками. И находит, остановил драка и оглядел отобранных с вечера ветеранов. Двадцать четыре человека, по восемь на проход. Хватит? Должно. Ветер услужливо дул в лицо. Если в лагере есть собаки, они ничего не учуют. Успел лишь Уэс. Ехать верхом, пусть и в обход, не то что ползти по стерне. Когда все кончится, надо поговорить с бароном о Бурготе. Если кто и согласится уйти туда по доброй воле, так это он. Из темноты вынырнул Карваль. Разумеется, он порывался идти с монсеньором. Пришлось прикрикнуть. Крепыш упрямо сдвинул брови, и Роберт торопливо сказал. «Я на вас рассчитываю. Увидите факелы. Гоните во весь опор. Драка на вашей совести». Ответом стал угрюмый кивок. Гарваль был бесценным помощником, но он не служил в торке и не бывал в сограни. эпинес спешился и осторожно выглянул из-за ствола. Лагерь был совсем близко. Хорошо, что сухо. Ползать по грязи — удовольствие сомнительное. Герцог проверил подаренный мильжей кинжал. Заткнул за пояс. Когда они доберутся до ограждения, придется взять берискую память в зубы. «Вперед!» Мертвая трава предательски шуршала, нет, не шуршала, шипела, трещала, скрежетала, а сам он тащился, как улитка, и пыхтел, как котел с каши. Кабан в плавнях, и тот ходит тише. Нужно быть глухим и слепым, чтобы прозевать такого увольня. Но его не заметили. Воинство новоявленного маркиза Эрпри дрыхло, только горели костры в проходах, меж окружавших лагерь рогаток. В свете луны аккуратные ряды палаток казались горной цепью. На левом фланге огней было больше. Значит, туда лучше не соваться. Посредине лагеря на высоком шесте трепыхалось знамя. Видимо, рядом почивал командующий. Попытаться убить? Нет. Потому что прикончить еще и сабве вряд ли выйдет. А фламинго в противниках предпочтительнее стервятника. До ближайшего прохода оставалось не больше десятка бье. И Робер замер, поджидая остальных. поблизости трещал костер у огня сидели трое еще несколько отлынивая от стражи лежали рядом спят или еще нет монсеньор Жанжак двадцать лет отрубил в торке и знал толк в ночных вылазках который ваш левый десяток бье показался сотней для начала он убьет одного талигойского солдата затем сколько повезет две переносные рогатки были слегка сдвинуты Рабарзамер ожидая подвоха, но земля между деревяшками казалась утоптанной. Ни мусора, ни веток, под которыми можно спрятать капканы. Похоже, им повезло. Кто-то зачем-то выходил и не озаботился привести ограждение в порядок. Что ж, подползем поближе, до границы света. Эпине ужом скользнул в благословенную дыру. Теперь костер пылал совсем рядом. Трое у огня усилий наклевали носом, остальные — Четверо растянулись на земле, подложив под голову кто что мог. Один из сидевших почесался и подбросил в костер хвороста. Громко треснула сырая ветка. Взметнулась стайка искр. Лежащий по ту сторону пламени караульный шевельнулся, недовольно дрыгнул ногой и перевернулся на другой бок. Следивший за огнем солдат уселся на землю спиной к рогаткам и принялся рыться в каком-то мешке. Эпине вытащил подарок мильже. Пальцы замкнулись на роговой рукояти. Повелитель молнии с бериским кинжалом в руках. жан вскочил первым, Робер — вторым. Кто был третьим и находец, не разглядел. Сагранский клинок вошел в тело, словно в масло. Безымянный солдат разок вскрикнул и замолчал. Пене выдернул кинжал. В лицо ударила показавшаяся горячая струя. Робер обернулся в поисках новой жертвы. Все сидевшие были мертвы. Пришлось ударить спящего. Бедняга вряд ли понял, что умирает. «Готовы!» — прошипел жан -Жак. «Рогатки!» Деревяшки оттащили быстро. Робер выхватил из кучи хвороста пару длинных сучьев, сунул в костер. Пламя вгрызлось в добычу, как клемент в печенье. эпинес сунул горящий сук парню из Гайре, и они встали по обе стороны прохода. Как дела у других? Управились или нет? Вроде тихо. шепнул жанжак Осмелись доложить у вас кровь на щеке только на щеке усмехнулся робер дон «Да по уши в талигойской крови вовек не отмыться только не понял солдат он был чувств высоких материй делал свое дело и спокойно спал где эти сдохли что ли эти не сдохли в осеннюю ночь ворвался нарастающий топот ваш конь монсеньор благодарю никола Они помчались застигнутым врасплох лагерем, круша все на своем пути. Взвизгнула и замолчала труба, что-то хряснуло. Робер швырнул в ближайший костер, висевший у седла мешочек с порохом. Пламя взвелось вверх, перекинулось на ближайшую палатку. Сзади истошно завопили. У щеки вжикнула пуля. Дракка сбил кого-то растерявшегося в белых подштаниках. Додумался. Перед боем спать в исподнем. Слева громко взвыли трубы. Тревога? «А вы что хотели? Если ты, фламинго, сиди в болоте и не пытайся каркать!» Робер пришпорил драко и вылетел к шесту с флагом. Спускать его было долго, и Пине, пристрелив обалдевшего часового, перерубил бечевку. Победитель дракона свалился на какие-то бочки, Робер нагнулся, подхватил холодную отсыревшую тряпку, едва успев отмахнуться шпагой от невмеру ретивого пехотинца. Вовсю трещали выстрелы. Труба продолжала будить спящих, если таковые еще оставались. эпине завертел головой, пытаясь понять, где же проходы. Впереди и справа метались два факела. Молодцы. Робер промчался сквозь бестолково мечущуюся толпу. Разрядил второй пистолет, в впытавшегося собрать солдат-офицера. Перескочил через поваленную палатку и вылетел прямиком на Шуэза. Барон методично размахивал пикой, которой приделал факел. «Залезайте!» Роберт протянул руку. Драка выдержит. «Не задерживайтесь!» — буркнул Флоримон, не прекращая сигналить. «Не хватало, чтобы вас пристрелили!» «Не пристрелят!» Пене отъехал в сторону, освобождая проход. Из зачумевшего лагеря одна за другой вылетали стремительные тени. Всадники, как и было велено, галопом уходили в сторону рощи, а шум все нарастал. Зачем-то грохнула пушка. Мимо проскакало несколько лошадей бессадников, следом появилось пятеро конных. Похоже, все. Шуэс был спокоен и даже скушен. Кто не успел, тот не успел. Монсеньор! Вам нельзя здесь оставаться. Николай потерял шляпу, но не назойливость. Робер вгляделся в мечущиеся огни. Разобрать что-то в орущей темноте было невозможно, если кто-то там и остался, его не найти. Война это война. Повелитель молнии тронул барона за плечо. Бросайте факел, сударь! Дело сделано. Из двухсот человек не вернулось девятнадцать. Еще три дюжины были ранены, в основном легко. Потери Манрика, без сомнения, были больше, хотя для двадцатитысячной армии пара сотен убитых — капля в море. И все равно маркисар При должен загрустить. Когда в твой лагерь в среди ночи врывается вражеская конница, бьет, режет, уволакивает флаг, это неприятно. Особенно если главнокомандующий явился за славой. Теперь одно из двух: либо Манрик попрет вперед, как буйвол, либо начнет осторожничать. Робер очень надеялся на последнее. Николай, позаботьтесь о раненых, а мы с бароном проедемся до врага. Слушаюсь, монсеньор. Показалось ли капитан чем-то недоволен? Похоже, он начинает считать Монсеньора одновременно своей собственностью и своим ребенком, причем неразумным. Ладно, потом. а мытая лунным светом роща казалась гравюрой на серебре днем она снова станет чахлым леском в который набилось восемнадцать тысяч человек и один леворукий знает сколько из них увидят следующую ночь барон что вы думаете о завтрашнем бое робер пытался говорить небрежно но провести шуэза не удалось его надо пережить боюсь нынешняя удача кое кому вскружит голову вы не верите в успех Тогда почему вы примкнули к восстанию? Мне не хотелось бы говорить об этом перед сражением. Тропинка сузилась. Шуэс придержал коня, пропуская дракка вперед. Сказать или не сказать? Флоримон — человек не только честный, но и разумный. Он так устал врать. Как просто лгать Хогбердом и истинникам. Вернее, не просто, а не стыдно. Тут же так и хочется залепить самому себе оплеуху. Говорят, ложь во спасение — благое дело. «Может, и так, но как же это мерзко!» Робер так и не понял, что случилось раньше. Споткнулся драка или раздался выстрел. Над плечом мерзко свистнуло, и тут же выстрелили снова. Эпинес стремительно обернулся. Флоримон Шуэ свалился под копыта коня, а в руке Никола Карваля блестел пистолет. Монсеньор, Капитан так и не расстался со своей дурацкой вежливостью. «Вас стреляли!» «Я догадался!» шэс немногословный сдержанный шуэс он не хотел пускать мандриков в эпине и настаивал на отступлении в мануар его не послушали и он решил убить вожжака и убил бы только драка споткнулся очередное чудо скоро повелитель молнии собьется со счета он снова уцелел а флоримон погиб потому что поверил иходца эпине поверил что тот собирается драться насмерть. Узнай, барон, правду, все было бы иначе. Только внук Анри Йома научился слишком хорошо врать. И вот человек, который понимал, что они своим жалким бунтом льют воду на чужую мельницу, мертв. Застрелен верным Никола, который точно так же пристрелит и герцога Эпине, если догадается, что у того на уме. Откуда-то вылез горжак со своими парнями. Подскакали эссе о мелькнула шляпа Пуэна. Надо было что-то объяснять, и Робер объяснил. Разумеется, поднялся голдеж. Борцы за великую Эпине потрясали кулаками и проклинали предателя. Только кем были они сами? И кем был и будет их оставшийся в живых вожак? — Капитан Карваль, похороните барона Шуэза. Распорядился Эпине сквозь зубы добавил. Он сделал то, что считал своим долгом. Недовольные лица, еще бы. Мертвых предателей бросают на растерзание псам. Или вешают вверх ногами?» «Капитан Карваль», — ровным голосом повторила Пене, — «проследите». Николай нехотя развернул коня и скрылся в рыжих зарослях, после чего началось. «Монсеньор», — сжал кулаки Агирры, — «вы не должны оставаться без охраны». «Капитану Карвалю тоже нужно спать», — рявкнул граф Пуэн. Вы больше не будете ездить один, мы вам этого не позволим. Ваша жизнь принадлежит не вам и Эпине, закатные твари. Теперь думай, как избавиться от защитничков. Хорошо, господа, вы меня убедили. Но теперь нам всем следует отдохнуть.